Глава двенадцатая. Секира Титана. Подготовка к походу в гости. В рубке управления было достаточно оживленно, благодаря увеличивающимся размерам обслуживающего персонала стало значительно больше. Светлана была полностью погружена в работу. Обучение новеньких на такой важной должности непростое дело. Вместе со своими заместителями, ставшими ими из-за увеличенного количества работы, с которой Супервайзер уже физически не могла справляться самостоятельно, дело продвигалось довольно споро и уверенно. Помимо уже привычных обитателей рубки здесь также находился Артур и Катана. Последний что-то внимательно изучал на большом и л л ю м и н а т о р е Приближая или отдаляя картинку на нужное ему расстояние, целью такого жгучего интереса постужила база военных. Благодаря повышению уровня станции количество разрешенных функций увеличилось, и можно было без проблем наблюдать за интересующим местом, пусть только и в одном городе, где находились безопасные зоны. Это необходимое условие для того, чтобы использовать доступные системы корабля таким образом. Лидер, заметив командира а р т у р быстро направился в его сторону. До этого он внимательно изучал что-то на голографическом экране с крайне задумчивым видом. Наши счастливчики принялись за работу и уже есть первые результаты. Количество накопившихся сундуков сильно превысило ожидания. Поэтому им придется сильно попотеть, чтобы открыть их все в ближайшее время. Но есть и хорошие новости: среди полученных предметов оказались довольно интересные вещи. Когда они закончат, рассортируйте все полученные предметы и переместите их в специально отведенный для этого арсенал. Кроме основного арсенала рядом находилась давно пустующая просторная комната, созданная как раз для этих целей. Раздайте всем бойцам снаряжение. Не стоит оставлять его без дела. Новобранцам выдать что-нибудь попроще, а основному проверенному костяку самое лучшее. Пусть у новеньких будет больше мотивации. Чем лучше они себя проявят, тем более качественные вещи получат в итоге. Есть, еле заметно улыбнулся генерал, радуясь, что лидер отдал такого рода приказ. Среди полученных из сундуков вещей было достаточно много хороших, и такое усиление пойдет на пользу всей станции. Среди предметов есть несколько особенных, которые вас могут заинтересовать. Хиро Мельком взглянул на г о л о г р а ф и, убедившись в том, что до встречи еще достаточно времени, произнес: "Пойдем посмотрим. Если тебя смогли они заинтересовать, то это действительно стоит внимания". Командир не в л ь с т и л а констатировал факт. Артур справлялся со своей должностью даже лучше, чем Хиро мог себе представить. На генерале было з а в я з а н о слишком многое в боевом плане. И он был попросту незаменим во множестве вопросов. Можно сказать, что в отсутствие командира на станции именно Артур занимает лидирующую позицию. Пусть Светлана и назначена основным заместителем, но по большей части лишь в гражданских вопросах. Что-то смогли выяснить по базе военных. Катана занимается этим вопросом с самого утра, не отходя ни на шаг от эллиминатора. С нашего последнего посещения этого места их силы смогли значительно вырасти, количество м о н с т р о в ы з а р а ж е н н ы х в городе значительно поубавилось, но при этом увеличилось количество аномальных зон. Дела обстоят хуже за пределами города. Начали появляться мутировавшие звери, и по отчетам наших разведчиков подобное происходит и в море. Количество самых разнообразных морских и земных обитателей Значительно выросла и большая часть из них мутировала в монстров. На центр города, находящийся под контролем работорговцев, была совершена мощная атака огромного количества собакоподобных мутантов под предводительством эволюционировавшей твари. Монстры с каждым днем становятся все умнее и сильнее. И пусть в числовом значении их становится меньше по сравнению с первыми днями апокалипсиса, их силы значительно увеличились и справляться с ними стало еще сложнее. Работорговцы смогли отразить атаку мутантов. Двое направлялись прямиком к а р с е н а л у и пусть могли переместиться мгновенно, командир собирался узнать как можно больше информации по пути в него. Смогли. Артур на мгновение замолчал, после достал планшет и показал фотографию, сделанную со спутника. На ней был отчетливо виден огромный монстр, не меньше трехэтажного дома, и целая стая других, поменьше. Против них выступили высокоуровневые игроки в количестве десяти человек. Они потеряли четверых своих сильнейших бойцов. И не меньше нескольких сотен игроков рангом поменьше, но смогли разобраться с этой проблемой. К сожалению, увидеть, что в итоге выпало из побежденного монстра, не вышло. Какой-то странный туман загородил весь обзор, и снимки сделать не получилось. Если они в десятером выступили против такой твари и смогли ее отдолеть, пусть и потеряв четверых. то нам предстоит ускорить нашу подготовку. На данный момент сильнейшими на станции считаются все заместители нескольких капитанов отрядов, хорошо себя проявивших. Случилось подобное с нами. Нам придется оголять все остальные направления ради предотвращения угрозы. Как там продвигается наш план с шахтой? Запуск планируется провести после вашего возвращения. Быстро ответил Артур. Отставить. Запускайте сегодня, если все приготовления окончены, необходимое количество бойцов набрано. Среди лидеров групп будут пиголицы, борзых и катана. Их отряды будут посменно проводить зачистки и заниматься сбором полученных кристаллов эволюции. Запиши еще туда гитариста и выдели под его крыло некоторое количество людей. Он получил довольно хорошее снаряжение. Пусть отрабатывает. Таким образом, мы сможем разделить отряд зачистки на четыре группы. Каждая группа будет отвечать за шахту в течение шести часов, после чего меняется. В остальное время они могут заниматься своими прямыми обязанностями. Принято. Двое, как раз дошли до арсенала, сразу же направившись во вторую ранее пустующую комнату. Вот мы и на месте. Стоит отметить, что близнецы, занимающиеся вскрытием сундуков, времени зря не теряли. На специально приготовленных стеллажах и внушительных сундуках, стоящих вдоль стены, находилось множество самых разнообразных предметов от оружия и снаряжения до продуктов питания и алкоголя. Хиромельком пробежал со взглядом по большинству предметов, имеющих ранг от первого до четвертого. Их оказалось подавляющее большинство, но были и те, что уровнем превышали остальных. Но не это привлекло внимание командира. В центре комнаты находился небольшой стол, на котором лежало всего три предмета. При взгляде на них ощущалось, что они намного ценнее всего, что имеется в помещении. Я так понимаю, это оно? Получив утвердительный кивок от Артура, Хиро подошел к столу и взял первый из предметов в руки, внимательно вчитавшись в описание. Великий эликсир класса ранг эпический, возможно выпадение из платиновых сундуков и выше или как награда за выполнение задания эпического ранга и выше. Одноразовый предмет. С помощью него. Вы можете открыть в себе дополнительный класс, который будет целиком и полностью зависеть от ваших способностей. Время усвоения двадцать четыре часа, откат тридцать суток. Вы можете применить эликсир не чаще одного раза в тридцать дней. В противном случае есть высокая вероятность, что ваши каналы будут полностью уничтожены, а ваше дальнейшее развитие станет невозможным. Хм, очень интересная вещь, безусловно. Дополнительные классы позволяют усилить общую мощь при применении способностей и оружия соответствующего класса. За все время пребывания на Земле Хиро еще ни разу не получил такой привилегии, несмотря на множество пройденных трудностей. Тем не менее, даже на станции есть множество человек, у которых развиты те или иные классы. Вот только этот эликсир всего в единственном экземпляре, по крайней мере на данный момент. Лидер, на вашем лице написано, о чем вы задумались. Глаза Артура смеялись. Не переживайте, все эти три предмета мы целиком и полностью доверяем вам. Конечно, не с нашей стороны такое говорить, но именно благодаря вам мы смогли настолько далеко зайти. Если наш главнокомандующий станет сильнее благодаря этому эликсиру и остальным предметам, то мы будем только счастливы. Артур, здесь дело не в том, что вы мне доверяете и готовы все три предмета отдать именно мне. Сейчас мы находимся в довольно затруднительной ситуации, и я не всегда смогу находиться рядом с вами. Вспомнить только недавний турнир. На целую неделю мне пришлось выпасть из реальности. Нахмурился Хиро. Пусть ему и хотелось получить класс, но сейчас все его мысли были поглощены другим. Что случится, если меня не окажется в нужный момент рядом, сосредоточить все силы в одном месте? Самое худшее, что может сделать командир. Хиро, мы уже давно знакомы. С того самого момента, когда на этой станции дыр десяти человек не было, неожиданно генерал стал предельно серьезным. На многое пришлось пережить, чтобы сейчас спокойно стоять здесь и разговаривать. Ваша особая способность станции дала многим жителям и членам нашего отряда надежду на будущее. Уверен, вы и сами задумывались, что случится со всем этим, если вас вдруг не станет. Поэтому от лица всех членов МКС я вас уверяю, ваша б е з о п а с н о с т ь и развития стоит у нас на первом месте. Поверьте нам и воспользуйтесь этим случаем, чтобы стать еще более сильным. Не переживайте насчет нас, может, мы и не сможем достичь того же уровня, что и вы. но мы приложим к этому все силы и всегда будем стоять рядом с вами с высоко поднятой головой, поэтому прошу. Хорошо, я тебя понял. Тяжело вздохнул Хиро и без лишних раздумий откупорил эликсир и целиком его выпил. Особых изменений в своем теле инопланетный путешественник не почувствовал, но и не надеялся на столь быстрый результат. в с е же усвоение продлится целые сутки. Все последующие эликсиры, если таковые еще будут, будут равномерно распределены между всеми членами отряда в зависимости от их вклада в общее дело. Есть, вытянулся п о с т о й к е с м и р н о Артур, после чего Хиро вновь повернулся к оставшимся на столе предметам и взял один из них в руки. Свиток обмана. Ранг эпический. Возможно выпадение из сундуков п л а т и н о в о г о ранга и выше или как награда за выполнение задания ранга эпический и выше. Одноразовый предмет. Срок действия свитка после применения тридцать суток. С помощью свитка иллюзий вы можете полностью изменить описание любого системного предмета на срок до т р и т и суток. Старое описание будет скрыто под новым тем, что вы сами напишете. Время применения мгновенно. Может быть развеян мастером иллюзии ранга эпический и выше. Будьте осторожны. После применения свита Кабмана будет полностью уничтожен. Занятная вещица, прочитав описание предмета, задумчиво хмыкнул командир. Пока не совсем понятно, где его можно применить, но эта вещь однозначно стоит того, чтобы не забрасывать ее на пыльные полки арсенала и помнить о ней. И довольно вариативная, улыбнулся генерал. Будь такие предметы на земле до апокалипсиса, с ней можно было бы многое провернуть. И хорошо, что таких предметов не было, иначе весь мир бы погрузился в хаос. Хиро прекрасно понимал, насколько такая вещь могла бы стать в умелых и грамотных руках полезной, но это не отменяет того факта, что в нынешнее время она есть. Артур, займись этим вопросом как можно скорее. Необходимо найти одного, а желательно несколько мастеров иллюзий. И как можно скорее заняться их развитием. Если такая вещь оказалась в наших руках, то вполне возможно, что ее могут воспользоваться и против нас. Усилить проверки всех, кто покидает территорию станции и возвращается. Не хватало нам очередной утечки информации. Я ожидал, что вы сразу же все поймете. Не переживайте. В нашем распоряжении есть несколько необходимых нам людей. И их прокачкой мы займемся как можно скорее. Возможно, даже сегодня они будут направлены на зачистку шахты со остальными отрядами. Быстро написал что-то в голографическом планшете генерал. Есть еще много того, что нам стоит остерегаться. Сегодняшняя находка только показывает нам, что опасность может поджидать из любого угла. Доверяю это твоему отделу разведки. В очередной раз вздохнула Хиро, понимая, что еще больше нагружает Артура работой, так и перегореть недолго. Артур, мне бы не хотелось этого говорить, и я целиком и полностью доверяю тебе, но похоже, в скором времени тебе придется найти себе несколько помощников, если так пойдет и дальше. Можете быть спокойный лидер, открыто улыбнулся Грек. Мне нравится, что вы всегда заботитесь о своих подчиненных, и мне действительно приятно такое слышать. Но можете быть уверены, после долгих лет отдыха, проведенных с семьей, для меня вновь вернуться на такую работу, как глоток свежего воздуха. Будьте спокойны, я буду стараться изо всех сил, чтобы и дальше оправдывать возложенные на меня ожидания. Спасибо. Искренне произнёс командир, беря последний предмет в руки, на этот раз им оказался внушительного размера секира, просто исполинских размеров. Неужели его создали для чудовищ? От рукоятки до конца острия было примерно метра под два. Секира Титана, оружие восьмого ранга, ранг. Эпический масштабирующийся вид двуручное уникальный предмет низкий шанс получения из сундуков эпического ранга и выше шанс выпадения одна десятитысячная процента невозможно получить за задание невозможно выиграть в лотерею невозможно создать оружейником характеристики плюс четыреста силе плюс триста к выносливости, плюс двести к удаче, минус сто к ловкости. Навыки. Активный берсерк увеличивает все характеристики на сто пятьдесят процентов на десять минут, но при этом сильно снижает ловкость на двести единиц. После деактивации навыка все характеристики Будут уменьшены на 50% сроком на один час. Пассивный тело Титана. Ваша выносливость добавляет дополнительные очки здоровья. Каждая единица выносливости вместо 10 единиц здоровья добавляет 30. Пассивный мощь Титана. Ваша сила добавляет дополнительные очки урона. Каждая единица силы вместо десяти единиц урона за одну единицу силы добавляет тридцать. Так как титаны никогда не принадлежали к человеческой расе, а были существами другого порядка, то они не сильно жалуют представителей нишей по их мнению расы. Люди всегда были и будут ненавистны титанам и их заклятыми врагами. Ведь именно они уничтожили всю их расу, воспользовавшись слабостью и хитростью. Если оружие будет использовать человек, все характеристики будут снижены на 200 процентов, а штраф за использование активного навыка будет не уменьшение характеристики, а жизненной силы. Если оружие будет находиться в руках представителя другой расы, все характеристики будут дополнительно увеличены на 150%. пятьдесят процентов. В случае битвы против людей штраф ловкости будет полностью убран, а все характеристики будут увеличены на 200%. с процентов. Снижение характеристик после использования берсерка будут уменьшены до д е с я т процентов. Вы сможете им воспользоваться. Видимо, Артур посчитал, что раз командир может превращаться в монстра, то в этой форме им будет доступно использование этого оружия. Разумное предположение, но не совсем верное. У меня есть куда более интересная кандидатура. Усмехнулся х и р о связываясь через передатчик со своим новым подчиненным. Иван, жду тебя в арсенале. У тебя сегодня работтенки прибавилось. Слушаюсь, хозяин. Довольно оживленно ответил Нкуб и отключился. Спустя несколько минут он уже был на месте. Звали. Сегодня будешь выступать в роли моего сопровождающего на встрече с главой базы военных. Хиро внимательно посмотрел на прибывшего парня и даже без проверки его статуса понял. Он стал сильнее с момента последней их встречи, и вот тебе подарок от меня. Надеюсь, что ты будешь им хорошо пользоваться. Учитывая габариты Ивана, даже для него такое оружие было немного великовато, но стоило ему взять секиру в руки, как она моментально подстроилась под него и немного уменьшилась в размерах. Значит, командир все же не ошибся, и это оружие очень подходит Инкубу. Артур, выдели мне для сопровождения с десяток людей, которые не боятся пойти на смерть. Разговор с Дмитрием предстоит крайне непростой, и есть высокая вероятность, что будет бойня. Но и прийти на встречу вдвоем с Иваном я не могу. Могут с о ч т и это за слабость или трусость. Понимаю. Через час ваши сопровождающие будут готовы. Вытянулся по с т р о н к е генерал. Разрешите о т к л а н я т ь с я Ой, да прекращай уже с этим. Хотя бы когда мы наедине. Махнул рукой Хиро и Артур быстро испарился. Вот любят военные всякое такое. Пора бы мне кое-что попробовать. Иван, жди меня в рубке управления. Хиро переместился на корабль и пошел к арсеналу, который уже давненько не пополнялся новыми предметами, но его интересовал именно тот, который там уже находился достаточно давно. А вот и ты. Не думал, что ты мне пригодишься, но, видимо, это судьба. Очень крепкий, сделанный из лучших сортов вина коньяк. Выдержан 18 лет. Выпив такой на некоторое время, получишь отрицательный эффект помешательства. Помешательство. м ы с л и т е л ь н ы е процессы уменьшаются на 40 процентов сроком до в о с ь часов. Штраф на характеристики: минус двадцать выносливость, минус двадцать удача, минус двадцать харизма и минус 40 сила. Может понравиться только мазохистам, нежелательно к употреблению. В гости ведь с пустыми руками не идут, верно? Слуг спросил Хира, ухмыляясь. Вот и я так думаю. Активировать свиток обмана.